Глава восемнадцатая. Украденное дитя. он облизал пересохшие губы. Солнце полило нещадно, а ведь еще только начало мая. Слишком уж жаркая выдалась весна, слишком... Долгие дни пути под тяжелым удушающим зноем по степи, лишь изредка перемежающиеся редкими лесками, и это при абсолютном отсутствии даже легкого ветерка. Днями рыжий расхаживал голый по пояс, вели он бледная кожа, которого на солнце сразу обгорала, не снимал легкую рубаху. — Почему кончился лес? — бурчал белобрысый могильщик, обтирая покрытую потом грудь. «Сколько мы шли по лесу, а, Велен? «Три дня». «А по степи сколько идем, «Четыре». «Твою мать! Мне кажется, что прошел месяц, и еще столько же возвращаться, если не больше. Может, это и есть ад, которого так боятся молящиеся единому?» «Просто слишком жарко». «Кстати, недавно я разговаривал с одним стариком, так он говорил, что не помнит такого жаркого лета и такой теплой весны, как прошлые». А эта весна даже не теплая, а жаркая. Что же летом будет? И уже четыре года так. С каждым годом все жарче и жарче. Старики ни хрена не помнят, буркнул Велион. Им лишь бы поболтать да поплакаться. Во время их молодости трава была зеленее, и разные ублюдки типа могильщиков по дорогам не шастали. И то, и другое ложь, сам знаешь. «Не скажи», — покачал головой рыжий. Я тебе тоже могу сказать, что последние четыре года очень жаркие, и сильных морозов зимой я припомнить не могу. А рыбаки, живущие у ядовитого моря, говорят, мол, его уровень поднимается». «Ну и что?» – устало возразил черноволосый. «Четыре года были жаркими, четыре будут холодными. Поднялось море, упало море, при чем тут жара?» «Говорят, на дальнем юге за островами простирается большой летник. И нет ему ни конца, ни края. Так вот, говорят, что этот ледник очень быстро тает в последние годы, поэтому уровень моря... Похоже на сказку, прервал рыжий Вавильон. Ты сам-то этот ледник видел? Нет? Ну от чего тогда собираешь бабкины сказки? Я слышал, что в Килине, это чуть севернее и западнее рядом с лысыми горами, живет дракон. И что? «Был я в Келине. Нет там дракона. Но могильник поганый. Там комаров слишком много, болото рядом. Может, их за дракона приняли?» Рыжий рассмеялся. «Ладно», — сказал он, — «не хочешь — не верь. Но знаешь, еще пару недель назад я думал, что крысалаки такой же вымысел, как и дракон и принц-могильщик. А теперь мы идем ловить детеныша крысалака. Бывает, некоторые приукрашивают правду, но она при этом остается правдой, а драконы, бескрайние льды и бредни стариков – это вымысел ни на чем не основанный. «Я надеюсь, что разум крысолаков тоже вымысел», – угрюмо сказал Белобрыцый, – «или хотя бы очень большое преувеличение». «Я тоже», – усмехнулся Виллион, – «об этом мы узнаем через пару часов, если судить по этому указателю». Он ткнул пальцем в замшелый камень, поставленный здесь еще до начала войны. Иначе какой бы разумный человек указывал на могильнике? Одна из надписей, расположенная под превосходно выгравированной стрелкой, указывающей налево, гласила «Хельштен 5 миль». «Мне все время интересно, как они так точно расстояние узнавали», – произнес Рыжий. «Магии, наверное, пользовались. Наверное». «Так, нам налево. А где поворот?» Вели он огляделся. Поворота не было. Желто-зеленая равнина, лишь вдалеке начинающая горбатиться пологими холмами, прятала не хуже леса. Хотя нет, видно дорогу, резко забирающую вправо. Раздолбанная, пыльная, она была явно послевоенной постройки, но поворота налево по-прежнему не видно, а основная дорога шла прямо. «Что за хрен?» – пробормотал под нос черноволосый могильщик. «Может, морок?» – предположил рыжий. «И кто его наложил? Крысолаки?» «Ну, а чего бы и нет? А может, и маги Ульского, чтобы люди не совались?» «Ладно, пойдем дальше, может, увидим свороток». Рыжеволосый неуверенно кивнул и зашагал за веленом, отмеряющим дорогу длинными худыми ногами. Но черный могильщик неожиданно остановился, не пройдя и двух десятков шагов. «Рыжий!» — сухо сказал он. надень перчатки!» «Что-то чуешь?» — обеспокоенно спросил рыжий, нагоняя его. «Магия!» — коротко ответил Виллион. Он стоял, вглядываясь в дорогу. Идеально ровные прямоугольники камней шли прямо, никуда не сворачивая, но в сотни шагов впереди над каменным полотном Воздух будто извивался, поднимаясь тонкими струями, сгущаясь. Такое бывало на жаре, но сейчас дело вовсе не в ней. Виллион повел носом и хрустнул пальцами. «Определенно, впереди морок, но кто его наслал?» Он пивнул рыжему и медленно зашагал вперед. Парящий участок приближался. Если бы это была просто иллюзия, она бы двигалась вперед вместе с могильщиком. Струи начали напоминать туман, глаза слепило, как от набежавшей слезы. Могильщик еще замедлил шаг, в двух шагах позади сопел рыжий, похрустывая кожей перчаток. «Ну что?» – нетерпеливо спросил он после продолжительной тишины. «Морок!» Ни хера не вижу, только дорогу. Значит, источник магии не здесь, а где-то далеко. У тебя что? Способности к магии? Да, слабые. Повезло, наверное. Велион остановился прямо перед поднимающимися струями воздуха. Опасности вроде бы нет, обычный морок. Но мало ли что может оказаться за этими струями. Он аккуратно протянул руку, коснулся одной из них. По ладони прошла дрожь, но того напряжения, которое обычно бывает перед тем, как заклинание высвободит энергию, не чувствовалось. Черный могильщик тяжело перевел дыхание и сунул руку прямо в струю. Снова дрожь и ничего более. «Если меня разорвет на части, возвращайся», — криво ухмыльнулся Велион и шагнул вперед. Горячий воздух, поднимающийся от брусчатки, скреб тело, поднимая полы длинной рубахи. Глаза будто кто-то залепил рыбьим клеем. Хоть вытаращивая, хоть жмурь, не видно ничего. Руки била легкая дрожь, но никаких других негативных воздействий, кажется, нет. Могильщик выругался сквозь зубы и пошел наугад. «Что там?» – раздался позади искаженный голос Рыжего. Ощущение было такое, будто он говорил, засунув голову в деревянную бочку. «Пока ничего!» – крикнул Велион в ответ. «Ничего не слышу! Иди сюда!» Велион. я тебя не слышу и не вижу! Ты живой, Велион? «Как потерявшийся ребенок!» – раздраженно подумал могильщик, но останавливаться пока не собирался. То, что он не чувствовал никакой другой магии, кроме этого морока, раздражало еще больше. Так вот, можно наступить, куда не надо бы. Хотя до могильника еще далеко, ничего опасного здесь находиться не должно. С другой стороны, морок же не мог взяться из ниоткуда. он шел вперед аккуратно, слепо нащупывая дорогу ногой, прежде чем сделать следующий шаг, с вытянутыми вперед руками. Он напрягал зрение, силясь рассмотреть хоть что-нибудь, но по-прежнему, кроме извивающихся струй воздуха, ничего не было видно, лишь где-то вдалеке маячили смутные тени. Могильщику померещились серые тучи сплошным, но неравномерным потоком, несущиеся по небосклону, и пыль, или прах, целая равнина праха. Неожиданно, несмотря на все предостережения, могильщик врезался во что-то лбом. В глазах, буквально пылающих от горячего ветра, мелькнула яркая вспышка. он неуклюже отшатнулся и, запутавшись в собственных же ногах, тяжело рухнул на дорогу, отшибив копчик и локти. Боль была ужасная. Корчась на дорожном камне, он злобно выругался – И тут кто-то налетел на него, наступил на ухо, вдавливая голову в дорогу и рухнул сверху. Могильщик заорал благим матом, стараясь сбросить с себя сучащее ногами тело. Колено упавшего запечатало ему рот, ударив в зубы. Веле он замычал и, вспоминая прошлую науку, вывернулся из-под тела и из злости два раза ударил его пяткой в ребра. Упавший заорал знакомым голосом, одной рукой хватая сапог, а другой стараясь ударить его в промежность. «Рыжий ты!» — рявкнул Виллион. Звуки его голоса будто разнеслись по округе бесконечным эхом, то удаляясь, то приближаясь, едва ли не оглушая. «Виллион!» — заорал рыжеволосый. «Это ты!» «Да, я!» — буркнул могильщик тише. «Не ори так!» «Что за херня? Где мы?» «Кто бы знал! Встать можешь?» «Могу! На ты меня лупил?» «Думал ты, крысолак!» — солгал черноволосый. «Давай руку!» Они поднялись, держась друг за друга. Рыжий охал, хватаясь за ребра, вели он плевался кровью из разбитой губы. Два верхних зуба шатались, нещадно соднило ухо, а в кубчик кто-то будто вбивал гвоздь. «Откуда здесь такой сильный морок?» — пробормотал рыжий. «Наверное, крысоваки наложили», – съезвил Виллион. «Хотя куда им? Они же животные!» «Быть может, это все-таки маги Ульского?» «И на кой бы им так корячиться, чтобы пробегающими мимо детишкам руки-ноги в Хельштыне не поотрывало или о могильщиках с мародерами беспокоятся? Мало ли, вдруг среди них налогоплательщики найдутся!» «Да хрен бы знал!» «Ладно, пошли дальше, хотя охоты у меня никакой!» Осторожно держась за руки, как дети, они двинулись вперед. Левую руку Вилли он держал на уровне лба, чтобы больше ни во что не врезаться. Сделав буквально два шага, он услышал, как ойкнул рыжий. «Тут стена!» — услышал черный могильщик. «Кажется, дом!» «Дом? Ага, пошли вдоль стены, я держусь за нее рукой!» Могильщики медленно шли дальше. В он делал яростные глотательные движения, стараясь собрать хоть немного слюны в пересохшей рту. Горящие глаза беспрестанно слезились, но слезы сразу сдувало поднимающимися струями воздуха. С каждым шагом они смещались все левее. Потом Рыжий неожиданно остановился. «Стена кончилась!» — хрипло, сказал он. «Идем наугад!» «А ты можешь предложить что-то другое?» «Можно вернуться?» «Нет уж! Теперь я точно заберу эти проклятые пять крон! Пошли!» Рыжий неуверенно двинулся вперед, вел он за ним. И буквально через десяток коротких шагов морок пропал. Струи воздуха опали, обзор прочистился. Могильщики стояли посреди небольшого, но богатого поселка. Когда-то богатого. Тракт, резко забирающий влево, видимо, являлся центральной улицей этого поселка. Они стояли между двумя каменными двухэтажными домами, первыми в поселке. Виллион обернулся, но не увидел ни единой струйки воздуха, только длинный дом с низко прибитой вывеской у одной из дверей. За этим зданием виднелись лишь уходящая вдаль дорога и далекий указательный камень. «Прекрасно, твою мать! Просто прекрасно!» – буркнул Рыжий, снимая с пояса фляжку с водой. «Этот морок огораживает поселок только с той стороны». И это подтверждает то, что его могли наложить исключительно крысолаки. «Смеешься?» Виллион в ответ только усмехнулся. Он отцепил от пояса фляжку и глотнул. Вода стала горячей, как свежий суп. Даже пить неприятно хотя пару секунд назад могильщик готов был отдать левую руку хоть за глоток кипятка. «Здесь бывали мародеры», – сказал Рыжий, кивая на дорогу. Виллион тоже кивнул. Действительно, на улице царил такой же бардак, как и в городах-могильниках, начинающийся сразу после участка, защищенного мороком, но никакой магии не чувствовалось. К тому же ясно видно, что этот хаос не был вызван бегством или паникой. Кто-то методично вытаскивал из домов мебель и инструменты, слишком крупные бросала, мелкие уносил. Среди всего вываленного на дорогу хлама не оказалось ни одного предмета одежды, ни единого ножа, ни тарелки. Зато подсвечники, картины, шкатулки, гобелены и прочая ерунда, которую мародеры растаскивают в первую очередь, беспорядочно валялась среди раскуроченной мебели. он заметил, что на дороге даже осталось несколько брошенных монет, пусть и метных. «Необычные здесь работали мародеры», – нервно произнес Рыжий, поднимая одну из монет. Черный могильщик кивнул и приблизился к шкафу, лежащему на боку. Кто-то отломал от шкафа дверцы и вытащил все ящики. Но главным являлся тот факт, что его углы носили четкие следы когтей. «Это крысолаки», — произнес могильщик, отступая от шкафа. Он повернулся к рыжему. «И что же ты о них знаешь? Или о Хельштине? Не думаю, будто сюда в последнее время заходил кто-то, кроме крысолаков». Рыжеволосый долго молчал, нервно облизывая пересохшие губы. «Есть еще одна дорога», — ответила наконец. «Она подходит к Хельштану с запада, со стороны Лельского озера, но по ней уже не ходят несколько лет. Говорят, рискнувшие пройти пропадают». «Великолепно», — ухмыльнулся Велион, «Просто прекрасно». Выходит, ты вовсе не та невинная овечка, которая не ведает, что творит. Все ты разузнал, да? Какого же размера твоя жадность, если решил идти на верную смерть? И меня потащил с собой, убеждая, что крысалаки всего лишь умные зверушки. Твои умные зверушки умеют колдовать. Заблокировали обе дороги, ведущие к ним... Пользуются некоторыми инструментами, если я правильно понимаю полное отсутствие ножей и молотков на дороге. Смотри, брат-могильщик, вот раскроченный скворечник, в нем нет ни одного гвоздя, хотя дырки от них есть. Тебя это не беспокоит? Меня лично беспокоит еще как беспокоит до усрачки. Я бы сказал даже так, что будем делать? Повернем назад? предположил Рыжий. «Здесь можно разжиться кроной другой, но я шел сюда не за этой мелочевкой». он промолчал. «Да, повернуть назад – лучший выход. Самое разумное решение – драпать, пока крысолаки не наделали в их телах дыру краденными ножами и не прибили к какому-нибудь столу гвоздями вот от этого шкафа, валяющегося на земле в разобранном виде. Но...» Они могут прикоснуться к этой тайне, посмотреть, как живут другие разумные существа, созданные когда-то человеческой магией, разгадать еще одну загадку этой проклятой войны. Остается только надеяться, что их не постигнет судьба Крага, а ведь для крысолаков чужаки-люди еще более чужды, чем для бергатцев и с этими чужаками они сталкивались не раз и не раз убивали. «Мне нужны эти пять крон», — жестко сказал Рыжий. «Если хочешь, можешь возвращаться». «Нет», — покачал головой черноволосый могильщик. «Я с тобой». «Возможно, мое любопытство выроет мне могилу», — подумал он, «но я просто не могу повернуть назад, пока все не выясню». Виллион сделал еще один глоток воды из фляжки и, поправив рюкзак, зашагал дальше по дороге. Рыжий облегченно вздохнул и двинулся следом. За ними следили уже полторы мили. Рыжий, шагающий рядом, и в ус не дул, даже не замечая слежки. Виллион пока ничего ему не говорил. Да и мало ли кто может шевелить высокую степную траву против ветра. Мало ли, кто может мелькать быстрой тенью у дороги, мало ли. Дальше слежки пока дело не доходило, но у могильщика сложилось чувство, будто они идут в раскрытый капкан. Но он по-прежнему молчал. Ну не чувствовал он опасности, не чувствовал и все. А в таких случаях бывший ученик храма на гнилых болотах обычно полагался на чутье, и оно его не подводило. Хотя все бывает в первый раз. Хельштен уже виднелся вдали. Острые шпили башен, торчащие за практически неразрушенной стены, приближались. Они напоминали Велиону надгробия, которые могильщики увидели, когда вышли из разграбленной крысолаками деревни. Эти надгробия не были похожи на те, которые Велион раньше видел на могильниках. Изъеденный временем камень говорил о том, что этот погост куда древнее, чем другие. Вероятно, именно из-за этого древнего памятника тракт шел так странно. вел сначала к погосту, а затем резко поворачивал к Хельштину-могильнику, насколько слышал Велион очень крупному. Может, этот погост был местом паломничества или просто памятником? Данью памяти жертвам какой-нибудь древней войны или погибшему где-то неподалеку неизвергнутому? Кто знает? Могильщики взобрались на довольно крутой холм и увидели Хельштен во всей его мрачной красе. Расстояние до могильника еще превышало милю, но вид на город отсюда открывался отличный. Хельштен подвергся разгрому куда сильнее, чем большая часть других довоенных городов. Городская стена местами осталась почти нетронутой войной, а вот за стенами шли полосы чудовищных разрушений, будто кто-то проехал по домам на огромной повозке, снося все на своем пути. В центре могильника возвышался холм явно неестественного происхождения. Казалось, что земля просто вздыбилась прямо со всеми домами и центральной крепостью, хотя от зданий, расположенных там, мало что осталось. Но главным являлось не это. По обеим сторонам тракта, прямо перед воротами, ведущими в могильник, стояло не менее полутора сотен небольших грубых зданий – Эти полуземлянки оказались такими маленькими, что больше походили на большие конуры, чем дома. Между домишками копошились едва заметные фигурки. Казалось, будто это настоящая деревня, только расстояние до нее не миля, а две-три. «Да у них там целый город!» – ошеломленно прошептал Рыжий. Он перевел взгляд на черноволосого могильщика. В его голосе появился восторг. «Вели он! Целый город! Ты мог себе такое представить?» «Мог», — сухо ответил черный могильщик. «И даже однажды видел что-то подобное. А ты вытащи оружие». Рыжий понял сразу. Быстро бросил сумку, выхватил длинный нож, почти кинжал, резко разворачиваясь. Виллион уже сжимал в кулаке свой клинок, подняв его на уровень груди. Он медленно поворачивал голову, тщательно оглядывая траву. Несколько секунд назад он слышал шорох минимум десятка ног. Твари, устроившие слежку, близко, очень близко. Они напали внезапно. Семь тварей, едва двух футов ростом, высыпали на дорогу. В могильщиков полетели камни. Веле он повернулся боком, скользнул вперед, намереваясь располосовать напополам рожицу ближайшего крысолака, держащего в руках грубо заостренную кривую палку, и остановился в шаге от него, опустив клинок. Две палки, три тупых столовых ножа и драные тряпки, видимо, изображавшие прощу. Камни, летевшие в них, бросали слабые ручонки. Это были дети которые решили поиграть, припугнуть чужаков, но недооценили опасности. «Виллиону хватило секунды, чтобы понять это. Стой!» – рявкнул он рыжему. Но рыжий не понял и не среагировал на крик. Он проскочил мимо черноволосого могильщика, коротким ударом воткнул нож в шею одному из крысоваков, тяжелым пинком отшвырнул другого обратно в траву и только тогда остановился, поняв, что ему даже никто не оказывает сопротивления. Его окровавленный нож опустился. Он повернулся с ужасом, посмотрел на напарника. «Это...» – прошептал он. «Это... дети?» «Да, блядь, дети!» – взорвался он. «Что-то не так?» Он шагнул к рыжему с искаженным от злости лицом. Могильщик многое хотел высказать, хотя бы о том, что прежде чем что-то делать надо думать, о том, что он не видел принципиальной разницы в убийстве и похищении, лишении свободы не видел, но не стал. Какого хрена он сам тогда делает здесь такой благородной, не заморавший ручки в крови ребенка, не видящей разницы между убийством и похищением? Ведь в этом случае Велион сам был готов на убийство, на убийство за деньги. Он ведь думал, будто отказался от этого двенадцать с лишним лет назад. Но ничего не поменялось. Пусть это всего лишь детеныш-крысолака, сейчас могильщик считал, что никакой разницы между этим уродцем и человеческим ребенком не было, она стерлась для него. Ведь он тоже не человек». И в глазах многих между ним и крысолаками нет большой разницы. Разве только его никто не вынуждал бродить по мертвым городам и ворошить кости умерших. Он делал это по собственной воле. Что, возможно, в глазах обычного человека делает его даже хуже этих уродцев? он замер на месте, глядя на Рыжего. Ему казалось, будто все замерло в тот момент – когда его напарник убил крысолака, но все было не так. Крысолаки, ошеломленные убийством друга, пришли в себя быстрее, чем люди. Один из них разинул пасть и с громким звуком втянул воздух в легкие, наклонил голову и завыл. В могильщиков ударил резкий порыв ветра. Рыжего, стоящего ближе к вопящему детенышу, сбило с ног и проволокло по дороге несколько футов. Вели она отшвырнула назад, он упал, но быстро вскочил на ноги. И тут после ветра пришел звук. Нет, могильщики слышали крики раньше, но теперь он буквально вонзился в уши, будто бы став в разы сильнее. Виллион закричал, зажимая уши ладонями, упал на колени. Рыжий извивался, его рот был широко раскрыт, но крика черный могильщик не слышал. А детеныш крысовака снова втягивал воздух в легкие. Виллион, совершенно оглокший, все-таки успел сориентироваться. Он схватил валяющийся на земле клинок и швырнул его в уже разинувшего пасть уродца рукоятью вперед. Его нож, конечно, не самое лучшее метательное оружие, но могильщика отделяло от крысовака всего-то десять футов. Рукоять ударила детеныша прямо в лоб. Уродец повалился на спину, суча кривыми ножонками из рассеченного лба на дорожный камень, закапала кровь. Виллион с трудом поднялся с колен, пошатываясь, подошел к напарнику и помог подняться ему. Рыжий морщился, открывая рот как рыба, из его левого уха текла кровь, видимо, лопнула барабанная перепонка. Черный могильщик прикоснулся к своей щеке, но сразу отдернул руку. Во-первых, он в перчатке и просто ничего не почувствует. Во-вторых, пока лучше оставаться в неведении, к тому же у рыжего кровь шла только из одного уха, а он стоял куда ближе к орущему крысолаку. Делая зевательные движения, Вильон подобрал нож. Крыса мак все еще валялся, из рассеченного лба по-прежнему текла кровь. Ничего, выживет. Остальные детеныши капашились около товарища, пострадавшего от пинка рыжего. Наверное, уродцы сейчас переломаны в серебро. Вряд ли его кости отличаются большой крепостью. Его кто-то дернул за рукав. Вильон обернулся рядом стоял рыжий он указывал куда то в сторону могильника беззвучно разевая рот вид у него был на редкость озабоченный черноволосый могильщик проследил взглядом направление и выругался про себя к ним приближались десятка два всадников наверняка это крысалаки. вот только на ком они ехали могильщик вгляделся во всадников получше и порядочно струхнул. Наверное, это мечта любого рыцаря. Хищный скакун, куда более умный, чем лошадь. Крысолакам с их ростом эту мечту удалось воплотить в жизнь. Они ехали верхом на собаках. Виллион выругался уже вслух, хотя толку от этого было мало. Все равно никто ничего не слышал и, сунув нож его ножны и подобрав рюкзак, бросился бежать прочь от могильника. Он не верил в возможность удрать от собаки, особенно в том случае, когда убегать надо почти четыре мили. Четыре мили под палящим солнцем с полуполным рюкзаком на плечах, к которому привязаны свернутые одеяло и плащ. Вели он умел бегать на длинные расстояния, но также прекрасно знал то, что волк может удирать от погони на протяжении нескольких дней, а собака тот же волк. Но на спинах этих собак всадники, и у могильщика оставалось около тысячи ярдов форы. Значит, попробовать можно, если, конечно, среди догоняющих его крысолаков нет колдунов. Черный могильщик заставил себя не думать об этом. Он драпал со всей скоростью, на которую был способен. А рыжим не слишком беспокоился, раз убежал от крестьян, значит, тоже хорошо бегает. Но как только могильщик подумал о напарнике, его посетила неприятная догадка. Он обернулся на ходу. Все оказалось так, как он и предполагал. Рыжеволосый пер под мышкой извивающегося детеныша крысолака с каждой секундой отставая от напарника все больше. Виллион, сбавив шаг, принялся яростно жестикулировать. «Брось!» — орал он, не слыша самого себя. «Брось!» Рыжий понял его и замотал головой. Виллион прочитал в его глазах решимость. «Да иди ты в жопу, зло!» — подумал черноволосый могильщик. «Не буду я из-за тебя дохнуть!» Но шага не прибавил. Виллион не слышал своего дыхания, но знал, оно вырывается из горла с тяжелыми хрипами. Дышал он поверхностно неполной грудью, это еще хуже. Если бы черноволосый могильщик не ждал рыжего, то давно бы выдохся окончательно и его бы сцапали, и все из-за жары. В воздух сжег горло, делал слюну тягучей. Могильщик уже всерьез задумывался о том, чтобы бросить рюкзак. Возможно, придется бросить даже кошелек, с каждой минутой оттягивающий пояс все сильней, а там больше десяти крон. Надежда оставалась на то, что за пределами морока их преследовать не будут. Если рыжий не бросит крысеныша, Шансы на это меньше, но тот, кажется, даже и не думал об этом, продолжая упорно переть на себе уродца. С четверть часа назад Виллион показывал монеты в кошеле напарнику, пытаясь объяснить, что отдаст ему половину, если тот бросит свою добычу. Но Рыжий то ли не понял, то ли уперся. До ближайших домов оставалось с полмили. Рыжий бежал в двадцати ярдах позади, в ста пятидесяти или ста восьмидесяти футах за ним собаки. Расстояние между ними сокращалось все быстрее. Вели он, казалось, будто он уже практически слышит их лай, хотя взявшие след собаки обычно не лают, да и вряд ли у них оставались силы на лай. Они тоже сильно выдохлись за время погони, Языки и хвосты буквально мили пыль, движения казались вялыми, и лишь крысолаки оставались бодрыми. Они потрясали оружием и щерили пасти в боевом оскале. Дома приближались мучительно медленно. Могильщик был даже рад, что ничего не слышит. Смерть придет к нему бесшумно. Вот он бежит, а вот уже валяется на земле, истекая кровью, а в его спине торчит копьецо. Или затылок превратится в кровавую кашу от броска прощи. Или собака терзает его за гривок. Вели он, хотел упасть и умереть. Но эти мысли подгоняли, вселяя силы бороться. Он опустил голову и уставился на дорогу, чтобы не видеть, сколько осталось до окраины деревни. Все равно много, а преследователи слишком близко. Черный могильщик бежал, сцепив зубы. Эта погоня длится бесконечно долго, а он двигается слишком медленно. Так медленно, что преследователи нагоняют его. Они уже так близко, что он чувствует взмокшей спиной дыхание из собачьих пастей. Слишком близко, чересчур. Наверное, собаки оббегают столы и стулья куда лучше и быстрее, чем это делает Виллион, но он может перепрыгивать некоторые преграды. Собаки со всадниками вряд ли могут это делать. Хотя собаки-крысолаков наверняка специально выведенная порода, возможно, они достаточно сильны, чтобы прыгать, пусть и невысоко. Виллион тяжело выдохнул. Он в деревне. До него только дошло. Но что ему это принесет? Многое. Могильщик увидел железную вывеску трактира. Если подпрыгнуть, он ухватится за нее руками, заберется на второй этаж. С него на крышу она достаточно плоская, чтобы на ней можно было удержаться стоя. Улочки, отходящие от тракта, самые обычные, деревенские, не шире семи 8 футов, он сможет прыгать с крыши на крышу. Только бы вывеска не проржавела настолько, чтобы сломаться от веса его тела. Виллион бросил быстрый взгляд назад. Рыжий отстал еще сильней. Он так и не бросил проклятого уродца в кровь изгрызшего его предплечья «Идиот» а преследователи, практически нагнавшие их в тот момент, когда могильщики забежали в деревню, теперь отставали. Оседланные собаки с трудом бежали по захламленной улице. Это шанс! Виллион, как мог, ускорил бег, подлетел к вывеске, моля всех богов о спасении, подпрыгнул и ухватился руками за нее. Та выдержала. «Выдержала!» Могильщик сделал движение, которое в храме называлось «силовой выход», забрался на вывеску, ухватился за подоконник и ввалился в окно второго этажа. Подскочив, он высунулся, чтобы в случае чего помочь рыжему взобраться. Тот уже практически добежал до вывески. Но рыжеволосый могильщик по-прежнему держал в руках детеныша-крысолака. «Бросай!» – беззвучно закричал ему Велион. «Лови!» – также беззвучно ответил рыжий. «Бросай, говорю тебе! Лови!» Рыжий остановился под вывеской и подбросил детеныша вверх. Велион высунулся из окна чуть не наполовину тела и машинально поймал ротца. Ему в нос ударил тяжелый смрад грязной шкуры и мочи. Видимо, крысеныш обмочился от страха. Рыжий даже как-то умудрился на ходу связать ему руки. Черный могильщик отбросил крысолака назад и снова высунулся из окна. Поздно. Рыжий потерял драгоценные секунды на то, чтобы забросить крысолака наверх. Он успел подпрыгнуть и ухватиться руками за вывеску, но тут, на него налетела собака, ухватила за сапог и потащила назад. Могильщик брыкнулся, но без толку, а его вторую ногу уже терзали еще две собаки. Велиону показалось, что он даже услышал крик боли компаньона. Но главное, что он успел сделать, так это увидеть, как один из крысолаков поднимает лапу, в которой зажато что-то напоминающее кривой посох с набалдашником из собачьего черепа и закатывает глаза. Собака-колдуна тяжело упала на брюхо, ее шерсть начала клочьями сходить с боков. От собачьего черепа потянулась извивающаяся желтая змея. Могильщик машинально отшатнулся от окна и вовремя. В окно ударил взлетевший с дороги шкаф, к счастью, слишком большой, чтобы влететь в окно. В комнату хлестнула щепа, но могильщика лишь осыпала ей. Виллион вскочил с пола, подхватил детеныша-крысолака и, оглушив его, бросился искать лестницу, ведущую на чердак. «Рыжему уже не помочь, а высовываться в окно себе дороже». Во-первых, собаки убивают отвратительно. Во-вторых, в него опять могли швырнуть чем-нибудь, а камень, брошенный из прощи, убил бы его ничуть не хуже, чем, например, стул, запущенный с помощью магии. Лестница нашлась быстро, но люк, ведущий на чердак, оказался закрыт. Веле он потратил несколько драгоценных секунд, выковыривая из петли проржавевший крючок, За это время дом дважды содрогнулся, будто в него ударяли чем-то тяжелым. Наверное, маги упражнялись в метании предметов мебели посредством магии. Виллион, казалось бы, находился в безопасности, но стены здания, за которым не ухаживали десятки лет, не очень хорошая защита, поэтому могильщик торопился. Он выбрался на чердак, оттуда на крышу и рванул вперед. Прыжок, секунда полета, падение на соседнюю крышу. Могильщик не устоял на ногах, покатился вниз, но умудрился удержаться чуть ли не на самом краю, придавив крысолака. Почему он его все еще не бросил? В могильщика полетели камни. Один больно ударил в плечо, но сила все-таки была не такой, как если бы прощу раскручивал человек он, подскочил и, подхватив крысеныша, бросился бежать дальше. Крысолаки почем зря швыряли камни, стулья, обломки мебели, крыша и стена частично защищали могильщика. А бросаться вещами при помощи магии, видимо, утомительно и долго. Обломки становились все мельче, прилетали реже, да и точность падала. «Прыжок!» На этот раз Виллион приземлился удачней, хотя и упал на колени. Ноги отдались болью, но не настолько сильной, чтобы он не смог продолжить бег. Снова короткая пробежка по крыше и еще один прыжок. Еще одна крыша, еще, еще. А потом дома кончились. Виллион понял это уже в момент прыжка. Он успел сгруппироваться в полете, тяжело упал в высокую траву, покатился, умудрившись даже сделать это так, чтобы не слишком сильно придавить крысолака. Земля и трава сделали удар от падения не таким тяжелым, но у могильщика все равно перехватило дыхание. он корчился на земле несколько секунд, стараясь вздохнуть, но у него ничего не выходило. Он уже приготовился к смерти от клыков собак. Но его никто не преследовал. Виллион лег спать сразу после заката. Отъевшись напившейся воды из ледяного родника, он чувствовал себя вполне сносно. Хотя у него все еще сильно гудело в ушах, а голова буквально раскалывалась на части. Зато он слышал «Да, все вполне сносно». Чего нельзя сказать о крысеныши, как его назвал могильщик. Виллион рассмотрел уродца вблизи только когда оказался на приличном расстоянии от деревни, закрытой мороком. Двух футов ростом, с кривыми ножками и ручками, пальцы которых оканчивались небольшими острыми коготками. Личико уродца скорее напоминало ежовое, чем крысье. Черный влажный носик, грубая серая щетина над вполне человеческим лобом, черные глазки. Существо определенно было плотоядным. Наряду с ярко выраженными резцами грызуна у него торчали клыки хищника. Крысолаком его назвали, наверное, из-за длинного голого розового хвоста, торчащего из дыры, специально вырезанной в детских штанишках весь день крысеныш отказывался есть он только что то бормотал и плакал его слова звучали вполне осмысленно а слезы человеческими одно из слов которое он повторял все время слишком сильно напоминало мама это слово было первым что вообще услышал могильщик за несколько часов увил она щемила сердце но «Десять крон – большие деньги», а Рыжий еще пару дней назад рассказал, как найти тот цирк. К вечеру у детеныша крысовака появился жар. Ощупав его в он понял, что у него сломано несколько ребер. Но это не смертельно. Через несколько недель все заживет. «Новенький дрессированный уродец на потеху публики». Могильщик гнал эти мысли – Успокаивал себя все теми же доводами о лучшей еде и, вероятно, более долгой жизни, но они все не шли из головы. Перед тем, как отойти ко сну, Велион привязал шаг к дереву. Засыпая могильщик, слышал, как он плачет. Черный могильщик проснулся от шороха. Кто-то крался к нему. Велион резко сел, хватая нож. Почти полная луна давала достаточно света. И могильщик увидел того, кто разбудил его. Это был крысолак. Судя по двум небольшим выпуклостям под ключицами, самка или, скорее, женщина. Она стояла рядом с человеком, опустив голову и не предпринимая каких-либо попыток напасть. Ма, ма, мама! зарыдал проснувшийся крысёныш. Виллион сидел, опустив голову. Это его мама как она оказалась здесь, в четырех милях от границы их владений. Глупый вопрос. Ее привела материнская любовь. Она прошла столько миль, чтобы спасти своего сына, вернуть его домой. Ей было плевать на опасность, которой она подвергалась. Мать пришла за своим ребенком. «Где была моя мать?» — думал могильщик, глядя на пришелицу. — Где были мои родители? Может, меня точно так же похитили, как и его. А может, мои родители умерли, и поэтому я никому не был нужен. И я был одинок. Не осталось никого, кто мог бы меня спасти. Никто не мог прийти и забрать меня. И тогда меня забрал Халки, но я... Я остался один. Могильщик поднялся с одеяла и, приблизившись к крысёнышу, перерезал веревки, которые держали его. Он не видел, как мать прижимает своего ребенка к груди, только слышал их плач и бормотание. «Мама!» — шептал крысёныш. «Нет, не крысёныш, так его назвал Велион. На самом деле его зовут по-другому». «А кто дал имя ему, могильщику?» Говорил ли он кому-то это слово «мама», был ли кто-то готов вот так рискнуть своей жизнью ради него, неизвестно. Да и какая разница, результат уже известен, он могильщик, не человек-выродок, он обречен всю жизнь скитаться в одиночестве, так и не познал настоящей немимолетной любви, тепла, ласки. И порой ему это даже нравится. Но почему тогда так болит сердце? Могильщик лег на землю, слушая, как уходят крысолаки.